Выделялось нечто вроде гранитного вала высотой не меньше трехсот футов, заостренного кверху и увенчанного гребнем причудливой формы. Этот вал тянулся на расстоянии около трех миль, с правой стороны он неожиданно обрывался, оканчиваясь отвесной стеной, которая оказалась отесанной руками человека. Слева над мысом эта стена разветвлялась на множество отрогов призматической формы, которые шли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 Кому и куда идти на поиски исчезнувшего инженера, о котором до сих пор они не имели никаких известий. Глава 4: Литодомы, Устья реки, Гроты. Поиски продолжаются. Лес, Заготовка топлива, Ожидание отлива, Сплав леса, Возвращение на берег. Прежде всего, спилит захотел один пойти на разведку. Договорился с Пенкрофом, что тот будет на этом же месте дожидаться его возвращения, и, не теряя ни минуты, быстро пошел по берегу в том направлении, в котором несколько часов тому назад бежал Наб. Вскоре он исчез за скалами. Герберт тоже хотел идти вместе с ним, но Пенкроф его удержал. «Останься, мальчик», — сказал он. «Нам надо устроить лагерь» и, кроме того, поискать какую-нибудь более вкусную и питательную еду, чем эти жалкие ракушки. Наши друзья вернутся голодными, и мы должны добыть им что-нибудь, чем они могли бы подкрепиться. Каждому свое дело». «Я согласен, Пенкроф», — ответил Герберт. «Отлично», — продолжал моряк. «У нас дело пойдет на лад. Будем действовать систематически. Мы устали, замерзли и чертовски проголодались» поэтому нам нужно отыскать пристанище, развести огонь и добыть пищу. В лесу есть дрова, в гнездах есть яйца. Остается найти дом. — Хорошо, — сказал Герберт, — я поищу пещеру в этих утесах. В конце концов, я, наверное, найду какую-нибудь нишу, в которой нам можно будет укрыться. — Отлично, — опять проговорил Пенкроф. — Идем, мой мальчик. И они двинулись вдоль огромной каменной стены, по песчаному берегу, значительно обнажившемуся после отлива. Но вместо того, чтобы идти к северу, они направились к югу. Пенкроф заметил, что в нескольких сотнях шагов ниже того места, где они высадились, берег образует узкую расщелину, которая, по его мнению, должна была служить устьем реки или ручья. С одной стороны, важно было поселиться поблизости от воды, пригодной для питья. А с другой, Он предполагал, что течение могло занести Сайреса Смита в эту сторону. Стена достигала 300 футов высоты, но ни вверху, ни внизу у подножья стены не видно было ни малейшей расщелины, которая могла бы послужить временным приютом для потерпевших крушение. Это была отвесная стена из твердого гранита, которую не победила еще всесокрушающая сила волн прилива. Над вершиной ее парило множество водяных птиц, в основном перепончато -палых, с длинным, но узким и острым клювом. Эти крикливые птицы, по-видимому, совсем не были испуганы появлением людей, которые, без сомнения, впервые проникли в их владение. Рассматривая птиц, Пенкроф узнал в них старых знакомых, поморников, которых часто называют морскими разбойниками, и маленьких прожорливых чаек, гнездящихся в углублениях гранита. Выстрел из ружья, направленный в середину этой стаи птиц, уложил бы, наверное, целую дюжину сразу, но для того, чтобы выстрелить из ружья, нужно иметь ружье. А ни у Пенкрофа, ни у Герберта его не было. Впрочем, они не особенно огорчались, так как поморники и чайки совершенно несъедобны, и даже их яйца имеют отвратительный вкус. Герберт отошел немного дальше влево, и там заметил несколько утесов, покрытых водорослями, которые еще несколько часов тому назад были покрыты водой. Здесь, на скалах среди скользких водорослей, виднелись тысячи двухстворчатых раковин, которыми не могли пренебрегать голодные люди. Герберт позвал Пенкрофа и тотчас же подбежал к нему. Э-э, да это устрицы! — воскликнул моряк. «Вот чем мы заменим птичьи яйца!» «Это не устрицы», — возразил Герберт, внимательно осматривая моллюсков, прилепившихся к скалам. «Это литодомы». «А их едят?» — спросил Пенкроф. «Еще как!» «Ну, тогда будем есть литодомы». Пенкроф мог поверить Герберту на слово. Юноша был очень силен в естественной истории и, кроме того, с подлинной страстью любил эту науку. Его отец всегда поощрял наклонности мальчика и дал ему возможность прослушать лекции лучших профессоров в Бостоне, которые очень хорошо отзывались об умном и трудолюбивом юноше. Довольно обширные знания Герберта как в зоологии, так и в ботанике впоследствии не раз пригодились ему и его товарищам. Раковины литодомов имели продолговатую форму и целыми гроздями прилеплялись к скалам. Они принадлежат к породе сверлящих моллюсков, пробуравливающих отверстия в самых твердых горных породах. Раковины литодом закруглены с обоих концов, что отличает их от раковин других съедобных улиток. Пенкроф и Герберт основательно закусили литодомами, раковины которых раскрылись под действием солнечного тепла. Они ели их живыми, как едят устрицы. Моллюски имели горьковатый привкус, как будто были сильно посыпаны перцем, поэтому ни Пенкрофт, ни Герберт не пожалели о том, что у них нет перца или каких-нибудь других острых приправ. Литодома утолили только голод, но не жажду, которая еще больше усилилась благодаря пряному вкусу моллюсков. Надо было как можно скорее найти пресную воду, которая не может не быть в этой причудливой местности. Однако сначала Пенкроф и Герберт запаслись литодомами, наполнив ими свои карманы. Кроме того, каждый завязал еще по хорошей порции моллюсков в свой носовой платок. После этого они пошли к подножью горы. Сделав не больше двухсот шагов, они добрались до того ущелья, где, по мнению Пенкрофа, должна была протекать хотя бы маленькая, но многоводная речка. И он не ошибся. В этом месте стена точно раздвигалась надвое давая место небольшой расщелине, углубление которой образовывало довольно острый угол. Ширина реки, бежавшей к морю по этому ущелью, была около ста футов. Отвесные гранитные берега поднимались с обеих сторон не больше, чем на 20 футов и шли, понижаясь внутрь материка. Дальше поток резко сворачивал в сторону и исчезал в лесу на расстоянии полумили. Здесь вода... «Там в лесу топливо», — сказал Пенкроф. «Но, Герберт, теперь нам не хватает только дома». Вода в речке была чистая и прозрачна. Пенкроф попробовал воду и убедился в том, что во время отлива, когда море отходит от берегов, вода в устье реки совершенно пресная. Утолив жажду, Герберт снова принялся разыскивать какую-нибудь впадину, которая могла послужить хотя бы временным убежищем но поиски его не увенчались успехом. Отвесные стены не имели ни одного углубления. Но зато у самого устья реки, немного выше линии прилива, груда обвалившихся скальных обломков образовала огромное отверстие, очень похожее на систему гротов. Пенкроф и Герберт углубились довольно далеко, между скал по усыпанным песком узким проходом, куда свет свободно проникал в отверстие Между неплотно прилегавшими гранитными обломками некоторые из них держались на весу только каким-то чудом. Вместе со светом туда врывался и ветер, настоящий сквозняк, приносивший снаружи резкий холод. Несмотря на такие неудобства, Пенкоров решил, что если заделать кое-какие отверстия смесью камней с песком, то можно будет приспособить эти гроты для жилья. Геометрический план гротов имел вид типографского знака «амперсант», который означает «сокращенное» и так далее. Если отделить верхний завиток этого знака, через который, собственно, и врывался юго-западный ветер, удастся, вероятно, воспользоваться остальной частью помещения. «Это как раз то, что нам нужно», — сказал Пенкроф. «И если мы когда-нибудь снова увидим мистера Смита, он сумеет извлечь пользу из этого лабиринта» мы обязательно увидим его Пенкроф!» — вскричал герберт нам нужно только устроить здесь к его возвращению удобное жилище оно будет довольно сносным если нам удастся сложить очаг в левом проходе оставив небольшое отверстие для выхода дыма конечно удастся мой мальчик и гроты Пенкроф сохранил это название за их временным убежищем будут для нас отличным жильем но сначала поищем топливо кроме того Дерево понадобится нам еще и для того, чтобы заделать эти отверстия, через которые дует такой дьявольский ветер». Герберт и Пенкроф вышли из гротов и, обогнув скалу, стали подниматься по левому берегу реки. Течение было довольно быстрым, и по воде несло сухие сучья. Прилив, а он уже начинался, должен был сильно поднять уровень воды в реке и притом на довольно значительное расстояние. А если это так, то понижением или повышением уровня воды в реке во время приливов и отливов можно будет пользоваться для сплава леса. Примерно через четверть часа Пенкрофт с Гербертом дошли до того места, где река делала крутой поворот влево и дальше текла уже среди густого леса. Несмотря на позднюю осень, деревья все еще стояли зелеными, потому что принадлежали к породе хвойных, различные виды которых распространены по всему земному шару – от северных широт до тропиков. Юный натуралист обратил внимание своего спутника на широко распространенный в Гималаях вид «Деодарс», распространявших приятный смоляной запах. Тут же отдельными группами попадались сосны сосновеликаны, зонтиками раскинувшие свои зеленые кроны. Под ногами у путников в высокой траве трещали сухие ветки от залежей которых некому было расчищать этот девственный лес. «Слышишь, как трещат, мой мальчик?» — сказал Пенкроф. «Хотя я и не знаю, как называются эти деревья, но зато прекрасно знаю, что все они годятся на дрова, а сейчас нам только такие и нужны». «Давай соберем их побольше», — ответил Герберт и сразу же принялся за работу. Работа была нетрудной. Им не пришлось даже ломать ветки на деревьях потому что очень много сухого хвороста валялось у них под ногами. Но если собирать его было легко, то переправлять к месту назначения оказалось не на чем, а дров нужно запасти много, потому что сухие ветки горят быстро. Однако Герберт заметил, что вдвоем они не успеют натаскать достаточно дров в гроты. «Верно, мой мальчик», — ответил Пенкроф. «Надо придумать способ переправить эти дрова». Придется хорошенько поработать головой. Будь у нас тележка или лодка, тогда не о чем было бы и разговаривать. А на что же здесь течет река? Сказал Герберт. Верно, обрадовался Пенкрофт. Река заменит нам и телегу, и лошадь. Недаром же старые люди придумали сплавлять лес по воде. Одно только нехорошо, заметил Герберт. Сейчас наша лошадь бежит не туда, куда нам нужно. Начался прилив и гонит воду от устья в верховье реки. «Это ничего не значит. Нам придется только подождать, пока вода не начнет спадать», возразил моряк. «И тогда отлив доставит наши дрова как раз к гротам. А пока будем готовить плод». Вслед за этим они вернулись к тому месту, где река сворачивала под углом в сторону. Каждый из них нес повязанки хвороста. Свалив свою ношу, они принялись собирать валежник возле берега реки, где в густой траве тоже валялось множество сухих веток. Когда было собрано достаточно хвороста, Пенкроф начал устраивать плод. В образованном береговым выступом небольшом затоне, где тихо стояла вода, Пенкроф с Гербертом спустили на воду несколько довольно толстых сухих сучьев, которые Пенкроф с ловкостью старого матроса крепко-накрепко связал с сухими лианами. Получилось нечто вроде небольшого плота, на который затем равномерно разложили весь собранный хворост, примерно 20 вязанок. Через час работа была окончена, и плот, привязанный к берегу, дожидался только начала отлива. До отлива оставалось еще несколько часов, и Пенкрофт с Гербертом решили воспользоваться этим временем для того, чтобы добраться до верхнего плато и осмотреть окрестности с более высокого места. Не больше, чем в двухстах шагах от поворота реки, стена оканчивалась кучей камней, от лога спускаясь к опушке леса, образуя как бы естественную лестницу. С этого места Герберт и Пенкроф и начали свое восхождение. Через несколько минут они уже добрались до вершины плато и подошли к краю выступа, возвышавшегося над устьем реки. Прежде всего, они взглянули на океан, через который перелетели на аэростате. С волнением смотрели они на северную часть побережья, где произошла катастрофа, сопровождавшаяся исчезновением Сайроса Смита. Не было видно никаких остатков воздушного шара, за который мог бы уцепиться человек. Ничего, только безбрежная водяная пустыня. На берегу тоже никого не было. Ни Гедеон Спилет, ни Нап еще не показывались. Возможно, они находились слишком далеко от зрителей, которые осматривали окрестности невооруженным глазом. — Что-то говорит мне, — заметил Герберт, — что такой энергичный человек, как мистер Сайрос, не мог утонуть. Он должен был доплыть до берега. Правда, Пенкроф? Моряк печально покачал головой. Он уже не надеялся увидеть когда-нибудь Сайра Смита. Но, не желая разочаровывать Герберта, сказал, «Конечно, правда. Наш инженер такой человек, который сумеет справиться с трудностями там, где любой другой наверняка бы погиб». Говоря это, Пенкроф одновременно внимательно осматривал берег. Перед его глазами расстилалось песчаное побережье, окаймленное справа от устья линией утесов. Эти утесы, все еще не покрытые водой, походили на группу амфибий, отдыхавших в прибое. Дальше, за грядой рифов, море сверкало под лучами солнца. На юге острый мыс закрывал горизонт, и поэтому нельзя было узнать, продолжается ли земля в этом направлении, или же она сворачивает на юго-восток и на юго-запад. В последнем случае, эта часть земли имела бы вид очень удлиненного полуострова. На северной оконечности бухты, на достаточно значительном расстоянии, были видны очертания берега, плавно закруглявшегося внутрь. Берег там был низкий, плоский, без утесов, с широкими песчаными отмелями, которые заливала водой во время прилива. Потом Пенкроф и Герберт повернулись к западу. Их взгляд остановился на горе со снежной вершиной, видневшейся на расстоянии 6-7 миль. От первых уступов берега начиналось обширное лесистое пространство, бурое в местах произрастания лиственных пород, и зеленое – там, где преобладали хвойные заросли. Дальше, начиная от лесной опушки до самого берега, раскинулась зеленая равнина, кое-где только поросшая небольшими группами деревьев. По этой равнине узенькой извилистой лентой бежала небольшая речка которая, по-видимому, брала начало в горах. В том месте, где Пенкроф оставил плод, она протекала между высокими гранитными стенами. Левая стена была гладкой и отвесной, а правая шла, постепенно снижаясь, к юго-востоку, до самой оконечности мыса. Массив переходил в отдельные скалы, скалы в камне камни в галыши. — Неужели мы на острове? — прошептал моряк. «Если это остров, то очень большой», — сказал Герберт. «Маленький или большой, но все-таки остров», — печально проговорил Пенкроф. Но вопрос о том, куда их забросила судьба, на континент или на остров, нельзя было решить сейчас, и его пришлось отложить на время. Впрочем, местность казалась красивой и плодородной. Здесь были леса и реки, а значит, должны быть и животные. «Это большое счастье», — заметил Пенкроф, «и мы должны благодарить за это судьбу». Долго еще стояли Пенкроф и Герберт на своем наблюдательном пункте, осматривая землю, на которую забросила их судьба, хотя такой поверхностный осмотр не давал им даже приблизительного представления о том, что их ожидало в будущем. Затем они решили вернуться к своему плоту, и пошли по южному гребню гранитного плато, окаймленного длинным фестоном скал с причудливыми очертаниями. В расщелинах между камнями гнездились тысячи птиц. Герберт, прыгая со скалы на скалу, спугнул целую стаю пернатых. «Ах — Ах! — крикнул он. — Это уже не поморники и не чайки! — Что же это за птицы спросил Пенкроф. — Можно подумать, что это голуби. — Это и есть голуби! «Но только дикие», — ответил Герберт. «Я узнаю их по двойной черной кайме на крыльях и по пепельному цвету перьев». «Жареные голуби очень вкусны, а их яйца просто объедение. И если только мы найдем их в гнездах, мы не будем дожидаться, пока из них выведутся птенцы и уничтожим их в виде яичницы», — весело перебил его Пенкров. «В чем же ты станешь жарить яичницу?» — спросил Герберт. — В своей шляпе? — Еще чего захотел, — возразил моряк. — Нет, брат, я пока еще не стал фокусником. Если нельзя будет сделать яичницу, мы ограничимся яйцами, сваренными в смятку, а я буду брать себе самые крутые. Пенкрофт с Гербертом внимательно осмотрели все гнезда и действительно нашли яйца. Они набрали столько яиц, сколько уместилось в узелке из платка моряка, а затем, увидев, что прилив достигает своего максимума, продолжили спуск к реке. Когда они подошли к повороту реки, уже был час дня. Течение реки начинало меняться, и надо было воспользоваться отливом, чтобы переправить дрова к устью. Пенкроф не имел намерения доверить плод воле течения и в то же время не хотел и сам плыть на нем, хотя необходимо было так или иначе управлять плотом. Но моряк всегда найдет канат или веревку, и Пенкроф очень быстро сплел из сухих лиан длинную веревку и одним концом привязал ее к плоту, а другой конец взял в руку. Герберт оттолкнул плот от берега, и он поплыл вниз по течению. Пенкроф регулировал скорость плота, ослабляя или натягивая веревку, а Герберт с помощью длинного шеста не позволял плоту подходить очень близко к берегу. Опыт удался как нельзя лучше. Плот, которым управлял Пенкрофт с берега, быстро плыл вперед по течению и меньше чем через два часа достиг устья реки в нескольких шагах от гротов. Глава пятая. Переделки в гротах, вопрос об огне, коробка спичек, поиски на побережье, возвращение Наба и журналиста, одна-единственная спичка. Огонь. Первый ужин. Первая ночь на земле.